13 глава. «Значит, страсть к медосмотрам?» Заговорила Наташа, когда они уже шли по берегу сквозь заметно поредевшую толпу, пытаясь как можно скорее скрыться с людных улиц. На них и так оборачивались и смотрели с удивлением. «Мужские фантазии, такие фантазии!» Протянул Дима, подняв глаза в небо. «Извращенец! Опять оскорбляешь? Мои мысли редко выходят за рамки традиционных желаний и предпочтений». «Извращенец», — уверенно бросила Наташа, чувствуя, как жарачок расползается к шее. Мстительно добавила, «К тому же старый». «Когда от тебе будет сорок четыре, я это припомню», — в голосе отчетливо прозвучала улыбка. «Когда мне будет сорок четыре, вам будет пятьдесят восемь, так что, боюсь, к тому времени вы уже обзаведетесь старческим маразмом». Наташа ехидно улыбнулась, но осеклась, стоило заметить, как окаменело его лицо. Улыбка все еще отражалась в глазах, но на самой их глубине стало пусто. «Ты права», – Адима устало усмехнулся «Пожалуй, пора присоединяться к Ване и проповедовать силу молодости, пока еще способен держаться на ногах». «Я не это хотела сказать». Наташа смутилась, хотелось прикусить губу, но удалось держаться. «Неужели обидела?» «Я знаю», – прозвучала мягко, и на этот раз улыбка была абсолютно искренней. До дома дошли в молчании немного натянутом, но все-таки уютном. у двери в подъезд Наташа остановилась и подняла на него глаза, стиснув пиджак на груди. «Зайдите, вам надо согреться». «Дома согреюсь», – тихо ответил он, склонив голову на бок. «Почему вы все время отказываетесь зайти?» – обреченно, печально спросила Наташа. «Может, потому что ты постоянно зовешь к себе на ночь глядя? А вы так переживаете за свою честь?» Бровь насмешливо взлетела вверх. «А мне стоит переживать?» – заинтересованно спросил Дима. «Хм, тогда, пожалуй, стоит поразмыслить над твоим предложением». «Дмитрий Николаевич, но когда вы перестанете все пошлять?» «Когда стану 58-летним дряхвым старцем». Дима подмигнул и вдруг потянулся к ней, провел кончиком пальца от переносицы вниз и покачал головой. «У тебя нос холодный, беги домой». Наташа тяжело вздохнула, завозилась с пиджаком, но он накрыл ее руки своей, сквозь ткань сжал и качнул головой. «Потом как-нибудь заберу». «Не замерзните?» – выдохнула Наташа, надеясь, что он не чувствует, как заходится ее сердце. «Вызову такси!» – в тон ответил дима не спеша убирать руки. Большой палец нашел выступающие косточки, провел осторожно. Мягкая ткань прошлась по коже. «Спасибо!» – голос сорвался на шепот. «За что?» За спиной Димы вставала луна, серебрила почти просовшие волосы. «Сделать один шаг, уткнуться носом в грудь, обвить руками и не отпускать, сказать, что без него всё равно не согреется, рассказать о том, что рядом чувствует себя живой, нужной. За всё Только я смогла выдавить Наташа, слабо улыбнувшись. «За то, что вы такой, какой есть!» «Значит, я уже не старый извращенец, который вечно все пошляет Ему хотелось, чтобы вопрос звучал насмешливо, но связки подвели и просили. «Оставайтесь таким как можно дольше», — искренне ответила она. Дима, нехотя, отпустил ее руки, но отойти не смог. Потянулся выше, накрыл холодную щеку, нежно погладил. «Если ты заболеешь, я не смогу тебя вылечить». произнес низким голосом, проникнувшим в каждую клетку, вызвавшим дрожь в каждом нерве. «Это вы так считаете?» Наташа смотрела с такой отчаянной мольбой, что «попроси сейчас что угодно, исполнил бы, не раздумывая, забыл бы обо всем, а всех нельзя, и всех причинах их почему». Тепло ее кожи в его ладони, блеск глаз, приоткрывшиеся губы. Ему было мало. Мало было знать. Чего именно она хочет? Слишком необходимо услышать это. Но Наташа молчала, и ладонь, мазнув по ее щеке, опустилась. Дима улыбнулся глазами, прошептал «Иди домой, Наташ». Он ушел, и перед ней образовалась пустота. Перед ней и в душе тоже. Наташа горько вздохнула, сморгнула набежавшие слезы, плотнее запахнулась в пиджак и побрела к двери. Долгожданная тишина оказалась не такой комфортной, как он мечтал. Последняя часть Эдима сидела на полу своего слишком большого и слишком пустого для одного человека дома и пытался не думать. Раньше медитация давалась легко в любом месте в любое время. Сейчас собственный голос в голове категорически не желал отключиться, а сердце замедлить ход до одного удара в три секунды. Напротив, оно продолжало судорожно сокращаться, сбивая настрой. Отбросив попытки, Дима лег, машинально провел рукой по гладкому, почти мягкому на ощупь дереву. Мерзко. Он чувствовал себя так мерзко. Тошнота до сих пор подкатывала горло. Стоило подумать о том, как позволил себя вести с Наташей. Хуже Антона. Тот привязал к себе неосознанно, хоть и пользовался потом ее слабостью вовсю. Он же... Дима тяжело вздохнул, прикрыл глаза ладонью. Что он вообще творит? С чего решил, что имеет право занимать ее мысли? Он даже любить разучился, забыл, как это. Жалкий, эмоциональный инвалид. И все его чувства к ней – просто попытка доказать самому себе, что, может быть, кому-то нужен. Но нужно ли это ему? Сегодняшний праздник, ее близость – Его желание, с какой легкостью он мог разрушить единственное, что зажигает свет в глубине темной души. В последнее время Дима слишком привык к Наташе в своей голове, к разговорам с ней, которые никто никогда не услышит, к ответам на вопросы, которые он никогда не задаст. А сегодня, когда ее глаза загорелись необходимым, долгожданным предложением, не смог дойти до конца. Сбежал. Понял. Ошибка. Вкладывать в чужую голову ложные надежды, а в сердце ложные чувства. Наташа заслуживает лучшего. Цокая когтями по полу спальни, вышел персик. Выразительно посмотрел. «Ты спать идешь или нет? Если нет, пойдем на кухню, покормишь». Дима даже не пошевелился. Только снова шумно вздохнул и поднял ногу, согнув колени. «Страдаешь?» Дима мог поклясться, что голос пса звучит в голове или просто не хватало по-настоящему близкого собеседника. Персик подошел ближе, сел у его головы, слегка повернул голову, и Дима приоткрыл глаз и посмотрел на мопса сквозь пальцы. Его морда сливалась с темнотой, только глаза блестели. «Почему ты не уходишь?» — хрипло спросил наконец. «Потому что тогда ты останешься совсем один, а быть одному грустно. Или ты уже забыл». Персик шумно вздохнул и облизнул его руку. «Много ты понимаешь», – пробормотал Дима, вновь прикрывая глаза. «Да уж побольше твоего», – ехидно ответил Персик в его голове. «Хочешь женщину? Пошел и взял. Нарожал детишек. Живешь счастливо». Из-под ладони раздался звук, похожий на смешок. Приободренный Персик подошел ближе и ткнул лапы в плечо. «Пойдем поедим, а...» За окном занимался ясный, кристально чистый рассвет, издеваясь над мрачными мыслями в голове, словно говоря, что все может быть очень просто. Дима смотрел в кружку с остывшим чаем, жалея, что не умеет гадать по чаинкам. Разумным было бы сейчас отстраниться, свести к минимуму любой контакт с Наташей, позволить ей жить без его незримой, но все-таки опеки. Даже внутренний эгоист соглашался, что это будет правильно. Молодая женщина, вся жизнь впереди. И он. Не пустой даже. Никакой. Дима медленно опустил лоб на кружку. Фарфоровые края впились в кожу. а Рядом с ней всегда так хорошо. И может, он не сделал ничего плохого. Может, она ничего не заметила. Может, ему все показалось. Все-таки показалось. Стало легче. Немного. Но все же вести себя, как прежде, не позволяя лишнего. Осторожно отпускать, замедляя шаг. Позволяя ей идти дальше. А после... проводить взглядом в жизнь, где ему не будет места.